Благодарю вас, Бернардо сказала она. Но я думаю, не стоит идти на подобные жертвы. Послезавтра мы вылетаем на Кубу. По-моему, так будет правильнее. Она резко повернулась и вышла. Бернардо остался сидеть за столом в своём кресле. Поздней ночью, уже лёжа в постели, Он услышал шум, доносившийся снизу. Научившись за эти несколько дней после своего ранения обходиться без посторонней помощи, он сумел подняться с постели и запрыгнул на одной ноге к своему инвалидному креслу. С трудом усевшись на него, он развернул своё кресло и выкатился на балкон. Ниже у домом горько плакала красивая молодая девушка с распущенными волосами. Ино собенимала её, гладила волосы и шептала слова утешения. Внезапно подняв глаза, она увидела Бернарда. Ему стало стыдно, словно его застали за чем-то недостойным, и он сразу откатил в своё кресло назад. Потом он ещё долго и мучительно перебирался с кресла в свою постель. Он уже готов был выключить свет, когда в комнату постучали. "Да", крикнул он, не доумевая, кто это может быть в столь поздний час. Дверь открылась и вошла Инесс. Она была в длинном чёрном платье и несла в руках большую бутылку вина с двумя красивыми бокалами. Несчастная дочь Элфреда горько сказала женщина: "Она сейчас пошла к отцу. Попроси поставить её одну". Вы ведь наполовину русские, вернее, жили там много лет, а у русских, говорят, есть такой обычай пить за душу погибшего примечание дословный перевод с испанского